Старое было написано 11 лет назад, оно отпечатано на машинке. В январе этого года, когда фру Фабиан назначила меня своим душеприказчиком, она попросила нас прислать ей копию этого документа. Новое завещание целиком написано от руки. В феврале его засвидетельствовали Елена Вик и Даниэль Северин. Со старым завещанием оно совпадает лишь в мелочах. В каких же именно спросил Кристор Вик, который все это время стоял, прислонясь к косяку двери в холл. «Она по-прежнему оставляет меня своим душеприказчиком, жертвует те же суммы церкви в луберс и гимназии в Скуге. Ну а дальше?» «Дальше речь идет о недвижимости». Адвокат помедлил. «Этот пункт она изменила полностью». Теперь вилла отходит воспитаннице фру Фабиан, Полли Томпсон, и только ей одной. Налог ей платить не придется, его вычислят из остального наследства. Новоявленная владелица недвижимости стала еще бледнее, чем была за минуту до этого. Все прочее, включая движимость, делится на четыре части между пастором Люнденом, Мирьем Экерюд, Эспером Экерюдом и Полли Томпсоном. Наследники потеряли дар речи, поэтому слово взял комиссар Вик. Значит, Виллу получит поле и кроме того четверть всего имущества, я правильно понял? Совершенно верно. К тому же, поле предстоит получить страховку Альберту, сказал Свантестранд. Но, насколько я понимаю, страховой полис Фруфадиан с самого начала был завещен Полле. Елена Вик с сочувствием посмотрела на двадцатилетнюю девушку. «Бедное дитя, все эти деньги будут тебе теперь очень кстати. Содержать такой старый дом недешево, а в этом году тем более черепицу повредила снегом и подвал затопило». Полли, наконец, осознала свалившееся на нее счастье, и щеки ее порозовели от волнения. На худом лице Эспера мелькнула зависть. «Судя по всему, нам достанется не так уж много». «Да, если говорить о деньгах», — сказал Свантестрант, зато то движимого имущества вы с сестрой получите больше, чем прежде. Серьезнее всех пострадал пастор». «Ну что ж», — смиренно улыбнулся пастор, «по крайней мере нашим семейным раздором пришел конец. На этой бренной земле не следует слишком высоко заноситься в своих надеждах». «Мне очень жаль», — сказала Фру Ви, к пастору, «Выходит, я тебя оказала медвежью услугу». Рано или поздно это завещание все равно бы всплыло, вмешалась Мирьям. Чем раньше, тем лучше. Что и говорить, все мы, конечно, разочарованы, но не удивлены. Вполне логично, что большую часть наследства получит Полли. Она всегда была любимицей Альберты. Мудрое и справедливое решение подхватил пастор. Она жила в этом доме как дочь». В дверях веранды, окруженной облаком табачного дыма, появился Эдуард Амброс. Некоторое время он наблюдал за Полли. Обычно бесцветная и унылая, она сияла от негаданного счастья. «Права была моя бабушка, когда говорила, счастье женщин украшает», — загадочно произнес он. Но безмятежная радость Полли длилась недолго. Лиселот Лондон, до которой не сразу дошел смысл происшедшего, теперь просто рассверепела. «Справедливое решение?» — взорвалась она. «Чтобы из наших денег вычли налог за ее виллу? Хороша справедливость?» Лиселот злобно с ненавистью сверлила Полли маленькими черными глазками. У Полли по спине пробежал холодок. «Ты это знала все время!» Вопила пасторша, ты обманом заставила Альберту отписать все тебе, а потом, потом... Она чуть не задохнулась от бешенства и, наконец, разразилась бранью несколько необычной для жены пастора. Интриганка чертова! подлая дрянь! Медальон. У тебя в медальоне яд? Несколько минут царили сумятица и переполох. Рудольф Люнден сдернул золотые очки, избавившись тем самым от созерцания своей разъяренной половины. «Лесилот, голубушка, что ты говоришь?» — умолял он жену. Оскорбленная поле молчало, но два джентльмена тут же ринулись на ее защиту. «Лесилот в истерике», — презрительно сказал Эдуард, «не обращая внимания» что эти Альберт этими двумя завещаниями сыграла с нами злую шутку, Сергей тогда сказал, Эстер провела нас как детей, но Полли тут ни при чём.